«Первое. Я поеду с тобой. Рона, я взял эльфийку за руку и нежно погладил по запястью. Помнишь, ты мне сама рассказывала, как в королевствах относятся к эльфам? В лучшем случае, как к рабам, а в худшем?» «Надену ошейник». Без тени сомнения перебила меня девушка. «Я непроизвольно поморщился». Рабство на территории государств монархий тоже было, в смысле не просто закрепощение крестьян, запретом покидать земли феодалы, а настоящее, хардкорное. В основном такое явление практиковалось в южных землях, вдали от шрама и его опасностей, среди плодородных черноземов, отдающих по два урожая в год. Там у благородных было существенно больше средств возможностей, развлекаться по-всякому и гораздо меньше причин отрываться от этого занимательного процесса. Именно южанами была придумана следующая ступень низведения разумного до состояния бесправной вещи и ее символ – металлический клепанный ошейник без замка. К носящим подобный атрибут по умолчанию следовало относиться как к чему-то бездушному, а потому совершенно не беречь. То есть, например, использовать для каторжного труда в шахтах, на земляных работах, ну и так далее, включая, судя по смутным слухам, зачем-то необходимые тамошним магам человеческие жертвоприношения. Примечание. Жизненную силу можно конвертировать в магию жизни, а ее, в свою очередь, в магию любой другой стихии. Подробнее об этом смотрите в книге «Гражданин». Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. К счастью, идея с немагическим рабством Белой Церкви, с их любимой риторикой о добровольном и радостном подчинении черне дворянству пришлась совсем не ко двору. Клирики закономерно усмотрели в изобретении ошейников попытку нелицензионного копирования успехов Республики Лит, с которой сами разобраться не могли. и моментально полезли наводить свои порядки. влияние светлых на юге, правда, все-таки не хватило, чтобы подобную практику пресечь целиком и полностью. Но оказалось достаточно, чтобы с ногами влезть в процесс. В итоге ошейнике преимущественно заковывали только осужденных преступников и только санкций святож. Это полезная для общества альтернатива казни. Исключение допускалось ровно одно – не люди. Вот их можно было превращать в вещи без оглядки на закон и мораль самостоятельно и использовать любым способом. Думаю, не нужно уточнять, что ждало в таком рабстве молодых и красивых эльфиек. Разумеется, эльфы оказались, мягко говоря, не в восторге от открывающихся перспектив. Те их свободные поселения – что не пожелали пойти под крыло республики, вынуждены были перекочевать к самой границе шрама и тщательно скрывать свое местоположение. Оттого достать ушастую невольницу сейчас довольно-таки непросто, а значит, дорого. Опять-таки, если на юге церковники все из-за того же недостатка влияния смотрели на развлечения благородных сквозь пальцы, то на севере... Такой проблемы у белых не было. Заблудшему чаду могли настойчиво порекомендовать избавиться от нечеловека и даже дровишек для костра привести прямо на дом вместе со специалистами по ауто-дафе. Это не считает того, что ценный приз могли попытаться просто-напросто отбить, причем не обязательно разбойники. Вот и вопрос. Оно мне надо? Фираниэль я, разумеется, смог отговорить. Подозреваю, правда, что победа осталась за здравым смыслом, не без воздействия печати подчинения. Слишком уж потенциальная поездка на территорию королевств для дочери лесного племени напоминала изощренное и мучительное самоубийство. Но просто так Эльфийка меня, разумеется, не отпустила». Таких страстных и бурных ночей, как в течение последней недели перед нашим временным расставанием, у меня еще никогда не было. Ни в том мире, ни в этом. А дни, пока я и Маша в авральном режиме пытались собрать себе хоть какой-нибудь денежный резерв в дорогу, Рона проводила с иглой и сколола себе пальцы так, что мне несколько раз пришлось обращаться к силе своей стихии, осунулась от усталости. но своего добилась. Ни одного предмета одежды без вышивки, включая нижнее белье, у меня не осталось. Особенно впечатляющим вышел герб на плаще. Уж не знаю, как у Эльфики так получилось, но при взгляде со стороны создавалось впечатление, что палица и дубовый ветвь как бы парят над серой поверхностью ткани. Маленькая стройная фигурка... в развивающемся на зимнем ветру длиннополом теплом платье на крыльце нашего же в Мираки, кутающейся в шаль в свете косых утренних солнечных лучей. Эта картина до сих пор так и стояла у меня перед глазами. Я покидал полюс с тяжестью на сердце. Не так, совсем не так мне еще недавно рисовалось наше путешествие к вершинам начального магического образования. Чем-то моя командировка за наследством и далее напоминала самые первые шаги в этом мире. Впереди неизвестность, которую и менее поспешная подготовка развеять не смогла бы. В кошельке-колете у пояса дырка от бублика, ну почти, если сравнивать с теми суммами, что там еще недавно звенели. А в качестве поддержки опоры одна единственная спутница. Однако отличная республиканская дорога мягко ложилась под копыта химер, равнодушная к любым чувствам путников. И чем больше километров разделяла меня и так и не обжитый дом, тем легче становилось на душе. Нет, я по-прежнему не обманывался насчет своего будущего. В поместье никто розовые лепестки под копыта вспышки кидать не будет. Скорее уж наоборот. Если меня там и ждут, то уж точно не с распростертыми объятиями, а крутя за спиной фиги. Но я снова молод, черт возьми. И после шести месяцев практического уничтожения тварей смею надеяться, действительно могу за себя постоять. Под моим седлом зверюга, способная дать фору иному кроссовому мотоциклу земли, рядом скачет мой верный рыцарь, обвешанный оружием и броней, словно танк, а за спиной реет плащ с родовым гербом. Грех – жаловаться на судьбу и унывать. Не зевать, не расслабляться, быстро и качественно работать головой, пользоваться любой открывшейся возможностью, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Вот и все, что от меня требуется. В конце концов, этот квест я взял себе по собственному выбору, а не под влиянием обстоятельств непреодолимой силы. Если что, могу и задний ход дать... Насчет дороги по ту сторону пограничной черты, это я угадал. От внешних ворот заставы форта вдаль тянулась обычная грунтовка, в меру разбитая и по-зимнему грязная. А так пейзаж не особо изменился. Ржаво-зеленые, заросшие прибитой холодами и осадками травой обочины, от которых тянет силосом. Серо-коричневая стена не особо густого леса, в котором темно зелеными пятнами проступают сосны и ели, и блекло синее, совсем не летнее, небо над головой. Зимнее солнце светит ярко, а вот греет откровенно плохо. Хлюпает вода под копытами химер, меж лесными стволами клубится жидкий прозрачный туман. А в тени особенно густых елок и вовсе лежат кучки серого, ноздреватого снега. Точно такого же цвета немедленно стала и шерстка на ногах моей вспышки. Еще один повод не срывать лошадку в голоб. Тогда в цвета местной зимы очень быстро окрашусь и я. Вот, кстати... Я обернулся к отставшей на полтора конских корпуса спутницы и хмыкнул. Да уж, правильно говорят. Танки грязи не боятся. Копыта тяжело бронированные и дополнительно нагрушенные милки... На каждом шаге во все стороны расплескивали вязкую гадость, так сказать, дорожного покрытия, словно воду. Да. Пожалуй, дорожные разговоры стоит отложить как минимум до королевского тракта. Есть слабая надежда, что хотя бы та дорога будет напоминать именно что дорогу, а не мелкое и, что греха таить, неприятно попахивающее болото. Даже воняющее, скорее. Сильно воняющее. Это оказалось не дорога, в смысле источником запаха было не месиво под ногами химер, а то, что было впереди. Грунтовка вильнула, и деревья вдоль обочины неожиданно расступились, открывая вид на... на... Блин, с чем сравнить-то? Наверное, если бы существовало специальное кривое зеркало, искажающее не пропорции отражения, а его суть, то именно так выглядел бы в нем буквально пятнадцать минут назад покинутый форт республики. Ворота и стена — да, но вместо каменного монолита небольшой, но грозной твердыни, почерневшие, стоящие в крифе в кость бревна чистокола, и несколько жердей, чисто символически обозначающие створ для въезда. Створки тоже есть, и струхлявый даже на вид, влагой неподъемной доски, и похоже, навсегда вросшие в открытом состоянии в землю обочин, а за стенами... Не знаю, как у местных жителей получилось добиться подобного эффекта, но грязевая лента дороги внутри словно разливалась по сторонам, в середине своей превращаясь в совсем уж непролазную хлябь. В лужах неспешно копошилась тройка грязных по самой кончике ушей свиней из десяток, на удивление, практически чистых гусей. Разумная жизнь центральную часть площади благоразумно огибала. сосредотачивая свое присутствие по краям. У там и сям криво натыканных изб, таких же черных и скособоченных, как и чистокол. «Стоп!» — я сказал, «разумное?» Кажется, поторопился. Строение внутри неровного круга, кое-как затыченных сверху бревен, образовывали свою окружность, еще более кривую. Малые пародии на избы, похоже, являлись вроде как жилыми домами. Из каменных труб поднимался дым. Крохотные слепые окна иногда поблескивали тусклыми поверхностями грязных стекол. А вот дальше одно, одна. Один большой лобаз со скошенной крышей оказался таверной. Прибитую над притолокой подкову я разглядел после того, как из-за двери выпали... два цепляющихся друг за друга и за керамическую бутыль в дупель пьяных тела. Не заморачиваясь соблюдением приличий и элементарной гигиены, эти двое стали орошать стену прямо рядом с порогом, скопившимися в организме излишками жидкости, при этом раскачиваясь, словно невидимый ветер так и норовил забить их с ног. Если кто думает, что на подобную сцену кто-то из здешних жителей обратил внимание, или пачи чаяния одернул в оче. Внутри, не такой уж все-таки большой территории, бесцельно шлялись или занимались своими телами человека так с двадцать одновременно. И хоть бы один голову повернул. Откуда-то до меня и остановившейся рядом Маше долетало мычание, из ближайшей избы слышали женские визги и смех, то ли на два, то ли на три голоса, Вдали плакал ребенок, лаяла собака. То самое торжище, про которое нас предупреждали, наконец дошло до меня. Уж больно открывшаяся картина поразила до глубины души своей сюрреалистичной целостностью. Надо признать, редко я видел подобное зрелище, а за последние полгода вообще ни разу. Теперь, когда пронзительность пейзажа уже не так сильно резала взгляд и нос, боже, как они тут живут, я стал замечать сначала пропущенные детали. Например, парочка пьяниц у стены трактира несла на себе печати республики, причем не арабские, а гражданские. Еще одна печать проглядывала через стены ближнего сарая, судя по всему, поставленная на ездовую химеру, Да и из дома, с веселящимися шлюхами, ну а кем еще? Ритмично, но едва заметно, мерцало призрачно-зеленым. А вот у занятых делами местных печатей как раз не было. В общем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, чем тут живут. Поехали отсюда. Борясь с легкими приступами накатывающей тошноты, приказал я. Двинул было вспышку по краю площади. но увидел, как несколько женщин в безвкусно цветастых платьях кучкой двинулись в нашу сторону и направил Химеру напрямик. Что-то мне подсказывало, что я так меньше испачкаюсь. Теперь я понимаю, почему погранцы это самое торжеще сожгли трижды. Придержав свою уже не очень белую лошадку, я теперь ехал бок о бок с дочкой кузнеца. После форсирования главной площади, с позволения сказать «поселение», Угваздаться сильнее было уже просто невозможно. В смысле, грязь продолжала лететь, но в том же темпе отваливалась под слоем собственного веса. Мерзость, согласно передернула плечами рыцарь. Как они так могут жить? Минимум вложений и максимум отдачи. Лесной воздух после смрада вокруг тоже пах словно амброзия. Видал я такие схемы. Схемы? Не поняла меня Маша. Нечто, что позволяет на первый взгляд совершенно законно и быстро, причем в течение некоторого промежутка времени, а не один раз, получать высокие прибыли. Я скривился, пытаясь поточнее раскрыть пришедший в российский бизнес прямо из лихих девяностых термин. У меня на родине объяснять обычно никому не требовалось. А не думаешь же ты что все эти торговки собственным телом и подавальщики наливальщики, алкогольные бодяги именно тут случайно сами собой собрались или у них поинтересовались в каких условиях они хотят жить люди во всех мирах мы остаемся самими собой если есть те кто готов заплатить за запретное развлечение то немедленно находятся доброжелатели организующие подобный досуг Так и появляются на Земле целые кварталы в курортных офшорах, застроенные казино и целые страны, чуть ли не официально специализирующиеся на секс-туризме. А Если так подумать, то в половине подобных мест моего родного мира все организовано не менее м -м, грязно. Прям-таки вселенская закономерность какая-то. Хотя, если подумать, все логично. Мерзость. Уже с другим оттенком эмоций в голосе повторила девушка. «Объяснять? Не объяснять?» «Пожалуй, придется, а то мы так толком и не поговорили после того, как я получила от Рахмана предупреждение о проплывающем мимо наследстве. Пришло и собираться в дорогу бегом и куварком. Присесть некогда было, не то что объяснить свою задумку». «Хотя, может, и хорошо. Времени на депрессию у дочки-кузнеца тоже просто не осталось». А потом мы полтора суток галопом летели по идеальным республиканским трактам. С единственной короткой остановкой на поспать. И правильно сделали, как выяснилось, теперь-то спешить уже не выйдет. Не по таким хлябам. И это еще погода идеальная, солнечная и для этого сезона сухая. Если пойдет дождь. Бр. А Маша, скажи мне, а ведь у вас в деревне улицы точно так же зимой развозила. Кивнув под ноги химером, уточнил я, заранее зная ответ. «Природа моей родины наглядно и с удовольствием демонстрировала его всем желающим, решившим осенью или весной сделать шаг в сторону от асфальта. А в Лидии и окрестных королевствах в целом климат заметно теплее, чем в России». Оно, видимо, по другим параметрам типа состава почв и характера увлажнения сходства хватает. А пытались бороться как-то с распутицей. А ну ладно, не везде, хотя бы вокруг храма, например. Отец Митчел, кажется, предлагал, чтобы деревянным настилом площадь застилали. Сбитая с толку неожиданным вопросом, честно попыталась вспомнить дочь кузнеца. Кажется, говорил, что в церковных селах все так делают. Я тогда маленькой была, мне не интересно было. А что? А то, что предложение в складчину улучшить общий комфорт, отклика в широких массах не нашло. Против воли невесело улыбнулся я. Знакомая, как знакомо то По крайней мере, мы не вливали поганые отходы туда, где все ходят. Мариша показалось, что она поняла, к чему я клоню. Если кто дом, строил всем миром, всегда помогали. И папа тоже. Рыцарь осеклась, наверняка не понимая, что это вдруг на нее нашло. Нет, все-таки не зря я убедил ее написать письмо этому самому клирику Мейчелла и аккуратно намекнул черкануть пару строк еще и деревенскому кузнецу. Как бы девушка не хорохорилась, видно, не самое приятное расставание с ближайшим родственником, несмотря на все случившееся после событий, все-таки продолжала лежать едва заметной тяжести на душе. Ну, козел, ее отец, что сказать, но ведь ближайший родственник другого нет. Маше, когда мы покидали несарию, явно изрядно полегчало. Еще бы, если бы не чертова гидра. Я к тому, что никто не будет вкладываться в то, от чего лично для себя не видит отдачи, терпеливо объяснил я. Торжеще, как ты слышал, официально ничье, его вообще как бы нет. а значит, его без последствий может кто угодно сжечь. Так зачем делать хорошо, если можно дешево? Ну и люди, согнанные владельцами схемы туда работать, рассуждают точно так же. Чего стараться мусорное ведро тащить до забора, когда завтра, может, от всего здесь одни угли и останутся? Маша задумалась. Как и у Ферниэль, образование деревенской девочки было, как бы это помягче выразиться, несколько однобоким. Точнее, в отличие от дочки-вождя, дочь-кузнеца, никто не научил собственным примерам задумываться над привычными, казалось бы, вещами. О житейской мудрости мой вассал набрать попросту не успела, почти сразу после побега из дома, завербовавшись в солдаты белых, и тут же, буквально считанные дни спустя, попав в рабство. Ну ничего, уж сейчас прогресс виден невооруженным глазом. Увы, именно перенятая у меня привычка анализировать и сопоставлять факты наверняка и стала причиной нескольких последних Машинах срывов. Натуральное горе от ума, блин. Но лучше так, чем блаженный идиотизм. «Затраты и отдача», — подождав немного, повторил я, глядя в сторону. «Маша, как ты думаешь, зачем я вообще сорвался за наследством?» «Ага, а ну что я говорил?» Сначала полное непонимание, взгляд в ответ. А потом девушка сопоставила мой вопрос с нашим разговором. «Отнюдь не дура, мой вассалый учиться умеет буквально налито». «Титул — это ведь не только почет и уважение». Не только положение в обществе, это еще и обязанности, с ним связанные. Опять, глядя на дорогу, продолжил я. И перед простыми людьми, живущими на твоей земле, и перед тем, кто тебе этот титул дал. Не знаю, как кого, а лично меня больше всего сейчас напрягало как раз последнее. Почему-то люди, мечтающие заполучить титул, обычно забывают о главной подляне для дворянина. Право владеть землей и командовать личной дружиной, и крестьянами дается монархам. И дается не просто так. Король, герцог, князь или кто там сидит на самом верху пирамиды власти на данной территории, закономерно рассчитывает на дивиденды от своего вложения. Живя на земле, я тоже эту довольно очевидную тонкость напрочь не воспринимал, хотя, казалось бы, очевидно же. Вот без земельных и без гербовых, благородных, по сути дела, и ухватить не за что. Сюзерен отпустил на вольный хлеб, все, ты сам себе командир. И кто поумнее, как я понимаю, уже давным-давно просек фишку и вверх не лезет. Потому что уже сам герб, даже не подкрепленной территории, мишень для манипуляций. Отобрать его выдавшему когда-то монарху постараться надо. Но если задаться целью и найти повод, то вполне возможно. Другое дело, кому нафиг обычно нужен безземельный рыцарь, а вот баронет, претендующий на пусть и небольшой, но приносящий стабильные доходы кусок земли, который к гербу прилагается, мишень, как ни крути, уже поинтереснее. Тот Рахман подсуетился, сумев сопоставить личности охотника Арна из Измираки и бронета Арна Бертрана. Даже взаймы попытался предложить под совсем мизерный процент, сволочь такая. А все почему? Да потому, что я от своей земли никуда не денусь, если баронство станет моим, конечно. Но риски умный ушлый торгаш наверняка посчитал и счел приемлемыми. И это всего лишь купец, который максимум, что сможет, получить некий косвенный доход от влияния на феодала самого низкого уровня. Спрашивается, зачем я тогда добровольно сунулся в этот самый гадюшник? Да все потому же. Деньги. Деньги, ради которых не нужно лезть под клыки норийского тигра или кислотные плевки черепахи-мутанта. Затраты и отдачи. Мои усилия могут закончиться ничем, но я, по большому счету, кроме времени ничего не теряю. Кроме пары зимних месяцев, в течение которых степная бескормница все сильнее, выдавливает обитателей шрама на юг, превращая и без того небезопасное ремесло охотника на монстров совсем уж в лотерею, которой лично от меня мало что зависит. А Мне дважды серьезно повезло, и продолжать испытывать судьбу я не готов. Пока не готов. Что-то мне подсказывает, здравый смысл не иначе. Для Неофита от магии жизни правила игры будут совсем другие. В этом смысле поездка за наследством для меня абсолютно беспроигрышный вариант. Получу деньги, смогу нанять наставника мага? Отлично. Не получу? Что ж, зато приобрету неоценимый опыт жизни в королевствах, который был у Арна до попадания. Оно отсутствует у меня. А ведь и ехать к учителю потом придется рано или поздно, так и так. А теперь все эти размышления нужно постепенно и аккуратно донести до Маши. О Времени подумать над изменениями в своей судьбе у моего вассала, как я и говорил, толком не было, да и сама дочка кузнеца больше не та наивная дурочка, решившая попытать счастье церковных солдатах и угодившая в рабство, что и показывают недавние нервные срывы. Тем не менее, детские мечты после прочтения рыцарских романов никуда не делись, Не хочу, чтобы мое решение продолжать ранее выбранный путь, мага научной школы, повелителей жизни, вместо подвернувшейся возможности служения какому-то там королику стало для нее неприятным сюрпризом. Ну что ж, дорога лучше не становится, логические выводы из приведенных аргументов рыцарь делать научилась очень даже хорошо, а напрягать мозги ничуть не менее полезно, чем мускулы. И мне. И ей Да рожки определенно кривые. Прокомментировал я для спутницы открывшийся вид на первое для меня официальное поселение королевства Балат. За три с лишним часа, пока мы тащились в сторону королевского тракта, у меня здорово так укрепились подозрения, что созвучие названия страны, ага страны, размерами меньше половины Московской области, и слово Болото. «Неспроста». Я по неопытности почувствовав вполне определенные пазы в организме, направил вспышку, как бы лихо спрыгнул на траву. И влип так, что с трудом сапоги выдрал. Как оказалось, под скрепленным, переплетенными корнями слоем дерна лежала все та же черная грязь. Если просто ходить, вроде как и не проваливаешься, но стоит чуть подпрыгнуть или топнуть по а мда... а вот Машу в броне почву уже не держала. В итоге, в походы к кустиком и назад мне приходилось своего рыцаря буквально вести за ручку, иначе встать, и скользкой каш под ногами в случае падения у нее самостоятельно могло и не получиться. Средневековая романтика, мать ее. Очень надеюсь, что тут просто место такое, и мы скоро из него свалим». К северу от Эрста, от Полиса и до самого Вала Шрама такой проблемы нигде не было. Кривые рожки располагались на высоком берегу безымянной речки-переплюйки, которой, к слову, тоже на карте не было. Оставалось только догадываться, что еще картографы королевств по тем или иным причинам не заметили. Около деревни вода разливалась широким плесом, и в ранних сумерках редкие тусклые огоньки, горевшие далеко не во всех окнах, отражались в чернильно-чёрной, мёртвой, по запаху определенно мертвой фу, в воде. Если смотреть с противоположного берега, деревня действительно словно охватывала посадами озеро, будто стремясь сжать его и удержать. В ответ стихия упорно подмывала излучину, заставляя массы грунта медленно сползать вниз, вместе со всем тем, что там понастроили люди. А Надо ли говорить, что на пользу домам и сараям это категорически не шло? Еще одна прелесть зимы — короткий световой день. Дорога, не размениваясь больше на повороты, без затей ныряла прямо в озеро, стремительно темнеющее небо, не давала шанса найти какой-нибудь другой путь. В итоге брод, шипя, поднос, матерные проклятия пришлось форсировать сходу, иначе мы рисковали и вовсе заночевать на берегу. Единственное. Я заставил Машу снять броню, а сам все время, пока химеры брели, где по колено, где и по брюху в воде, сжимал в руках рукоять подаренного когда-то владельцам скотобойни разделочного ножа. К счастью, Милка все-таки не поскользнулась, чего я так боялся, и мне не пришлось нырять и перерезать ремни лошадиного доспеха, ориентируясь на видимое только мне свечение печати. Пронесло. Надо ли пояснять, в каком настроении мы попали в селение? Сцена прибытия в темноте в придорожный трактир благородных путешественников есть практически в любой фантазийной книге или историческом фильме. И вот что я скажу. Враньё от начала и до конца. Лай собак, свет факелов, расторопный мальчишка-конюх за монетку спора, распрягающий лошадей? Ага, десять раз. пока мы добрались до длинной избы с подковой над дверью темнота окончательно сгустилась и вместе с ней погасли все огни в домах вообще все если бы не почти полная луна пришлось бы ориентироваться на ощупь или в наглую вламываться кому нибудь наугад лишь бы крыша над головой была а в углу растопленная печь а так жирно мерцающая в неверном жемчужном свете полоса грязи с лужами, довела нас до центра деревни, ну а там особого выбора и не было. Воняло в кривых рожках не так уж и сильно, по крайней мере, если сравнивать с торжищем. Однако распахнутая дверь в таверну несколько поколебала мое представление о неприятных запахах. Скисшая стрепня, человеческий пот, подгоревший жир, все это накладывалось на вполне аппетитные запахи из кухни и давала истину убойный эффект, заставляющий подкатывать к горлу даже пустой желудок. Чем хороши химеры, в отличие от обычных лошадей, их можно спокойно оставить на улице оседланными и навьюченными, не привязывая и никуда они не убредут без соответствующего приказа. Посторонним кездовым магой-киборгам без разрешения хозяина тоже лучше не подходить, ни копытом прилетит, так зубами. Тем не менее, без обслуживания транспорт лучше не оставлять. Запас здоровья и выносливости у творений магов по сравнению с обычными ездовыми животными большой, но отнюдь не бесконечный. Одно из первых правил, которому учится охотник-новичок в рейдах. Хоть умирает более, боли, голоды и усталости разом, но если нет опасных открытых ран, то сначала разберись с лошадьми и только потом с разумными. Поскольку выходить из заведения навстречу нам никто не спешил, договариваться и разбираться с владельцами таверны, согласно старшинству наших титулов, отправилась Маша. Я же, войдя, получил возможность как следует оглядеться по сторонам. Ну, как оглядеться? Первое и главное после удара по обонянию впечатления – темнота. Лишь чуть-чуть менее густая, чем снаружи. Только из-за этого я вообще что-то смог разглядеть. Источником света служили крохотные огоньки, О, даже не знаю, как правильно эти штуки назвать, горелок, лампад, керамические плошки с вязкой на вид жидкостью, в которой опущен хвост едва-едва горящего фитиля, эдакие прабабушки керосиновой лампы. Причем я сходу даже не брался сказать, чего больше было в решении хозяев заведения сделать пламя предельно маленьким. Желание сэкономить топливо, попытки по возможности уменьшить вонь, вот что было источником запаха горелого жира, или необходимости в минимальной пожарной безопасности на случай, если кто такую лампу перевернет. Пока плошка с будет падать, огонь, скорее всего, погаснет раньше, чем подожжет разлившееся масло. При таком освещении, кроме, собственно, самих горелок, можно было разглядеть только контуры предметов, мебели, посуды на столах и силуэты немногочисленных посетителей. Ну и найти дверь в подсобные помещения. Над ней мерцала одна из лампад. Я, помнится, говорил, что таверна Лида сделана под старино. — Забудьте. Дизайнер типовых зданий для на гостиничных заведений республики явно попытался сохранить некоторые аллюзии на подобные места в королевствах. Но именно что аллюзии? Или, не знаю, воплотить идеализированный образ, что ли? Во-первых, в помещении общего зала просто не было привычной мне стойки, вот вообще. Маша это оказалось не в новинку. Девушка просто подошла к двери на кухне и без затей позвала хозяина. с позволения сказать «бизнеса». Местный аналог классического «Эй, трактирщик, где тебя черти носят?» Во-вторых, никакого камина. Видимо, в деревянном доме держать столь мощный источник открытого пламени местным показалось не самой умной идеей. Поддерживаю. В-третьих, элементами дизайна и интерьера тоже заморачиваться не стали. С некоторой натяжки за них могла бы сойти только с луковиц, кажется, чеснока. гирлянды, свисающие с невидимых во тьме стропил. Однако, похоже, это скорее был аналог салонки и перечницы на столе в земном ресторане. По крайней мере, прямо на моих глазах один из посетителей подошел к снизке, ничтоже сумнявшийся, оторвал себе одну. Класс? А еда? Ни одного амулета или предмета с магией жизни. Про посетителей я бы хотел рассказать отдельно. Хотел бы, но мои желания реальности были строго побоку. Я не то что лица, детали одежды толком разглядеть не мог. Вроде на ком-то тоже был дворянский плащ, а наручаться я бы не стал. Единственное, что могу сказать, людей было около десятка. Кто-то спал, навалившись на стол. Некоторые неторопливо разговаривали, создавая в помещении невнятный гул. При нашем появлении разговоры На несколько секунд притихли, но потом опять вернулись к прежней громкости. Я прислушался, но толком ничего интересного расслышать не успел. Маша договорилась. Одно в таверне все-таки было хорошо. Внутри оказалось по-настоящему тепло. Что прекрасно ощущалось, стоило только выйти наружу. Расседлывать и чистить химер пришлось самим, От щедрот сервиса нам выделили аж одну персональную горелку, немедленно задутую уличным ветром, и небольшой мешочек зерносмесью для прикормки лошадей. Примечание. Лошади для длительного активного движения нужен калорийный корм. В сене калорий не так уж много, потому, если предполагается на следующий день ехать дальше, то будь любезен калории транспорту предоставить. Прикормка и сено силос для скотины примерно как для человека мясо с гарниром, то есть хорошо сбалансированный обед. Можно питаться одним мясом или на лобце пустой кашей до сытости, но по возможности лучше питаться правильно. В современных условиях у нас на земле обычно не заморачиваются ручным смешиванием компонентов рациона и используют готовые комбикорма. Конец примещения. Сначала Маша собиралась забрать всю поклажу с собой, включая длинное копье, но, подумав, мы большую часть оружия и припасов просто оставили у дальней стены нашего стойла. Кто захочет связаться с химерами, польстившись на чужое добро, пусть пеняет на себя. Засыпали корм в одно деревянное корыто, начарпали воду в другое. Моя спутница ловкая, орудуя, цельно деревянными вилами в несколько движений накидала к горке зерна, сена, из расположенного в углу конюшни стога. Потом мы в четыре руки в свете походного алхим-светильника орудовали щеткой и скребком. Хорошо, хоть я не забыл сунуть столь полезный, но в последнее время не очень нужный на охоте предмет в одну из чересидельных сумок. И все-таки смог в темноте найти в какую В общем-то, примерно так мы обустраивались на ночле каждую ночь в рейде, пока у нас мелко была единственной химерой. Разве что еду наш грузовой транспорт на природе летом вполне самостоятельно находил прямо на месте. Стоило пораньше вспомнить про лампу, но тут сработала привычка. Как бы ни было темно, в движении по лесу лучше не слепить себя и химер. Маш, «Этот постоялый двор, он как, типичный для королевств?» Я прикрутил мощность светильника до минимума, сравнил с трепещущим на сквозняке огоньком масляной коптилки и со вздохом выключил лампу совсем. Фонарь-то я взял, а вот насчет запаса алхим-реагентов заранее не подумал. А мне даже в голову не пришло, что я не смогу их купить, если будет нужно». Однако местный уровень успел произвести на меня вполне определенные впечатления, и теперь я испытывал вполне закономерные сомнения. «М -м, наверное, мой вопрос застал спутницу врасплох. Она даже замерла на несколько секунд, обдумывая ответ. А когда стала отвечать, уверенности ее голосу определенно не хватало. Прости, Арн, но я. и видела их всего четыре, включая этот. Мда, ступил. То есть крестьянам ночевка в таверне получается не по карману. Так привык воспринимать дочку кузнеца своим рыцарем, что напрочь выбросила из головы ее происхождение. «Если едут на ярмарку продавать выращенное или назад, то обычно останавливаются», — уточнила Мариша. Или когда отец ездил в Баронский замок на работу по найму, Тоже остановку в таверне делал, телегу с инструментами на ночь за забор загнать, лошадь стоило отдохнуть поставить, а если идти летом из вещей только котомка за плечами, а с собой всего пара монет, то и в поле ничего. Весело моя спутница до бербовочного пункта белых добиралась, а я со своими не до конца ишитыми стереотипами земли совсем по-другому ее путь представлял. И вид добралась же, причем я вижу, как некий подвиг свое бегство из дома и пешее путешествие даже близко не воспринимает. Класс! Надо полагать, что и остальные сельские жители, не отличающиеся повышенным достатком, передвигаются по королевствам точно так же. Я приоткрыл дверцу в воротах конюшни и, влетевший внутрь порыв ветра, немедленно загасил фитилек на плошке с маслом. окончательно погрузив окружающий мир во мрак. Гостиничный сервис на грани фантастики, мать его. Вы когда-нибудь уезжали к знакомым в пятницу вечером на еще ни разу не виденную в живую дачу? Поесть шашлыков и как следует оттянуться за субботу, чтобы в воскресенье вернуться в город, а еще там обещанное лес под боком и кристально чистое озеро, где купаться и загорать можно? Не знаю, как вы, а я так по молодости налетала раза три. На поверку дача заведной регулярностью, оказывалась летним домиком с крохотными комнатками и картонными стенками со щелями в палец толщиной, куда местные комары с трудом, но все-таки протискиваются. Озеро крохотным противопожарным прудом, заросшим кувшинками и тотально оккупированным лягушками». а Обещанный загар, шашлыки и веселье нужно еще постараться неким образом самостоятельно добыть под ледяным проливным дождем Для полноты картины именно в нужный день что-то должно случиться с электричеством и получится чуть ли не полная копия условий с нашего постоялого двора. За исключением щелей и насекомых, правда, надо отдать местным должное. Ах, да, и внутри было тепло и сухо, это я сразу оценил, Стоило только выйти на улицу. В качестве умывальника колодец, в котором ведро проломило корочку льда на поверхности воды. В качестве туалета вонючая будка с дырой в полу. В качестве мебели явно сколоченные собственными силами грубые топчины, комнаты для постояльцев и не менее грубые массивные столешницы и лавки. Когда на завтрак подали неровные куски обжаренного с дымком мяса а шашлык, Ощущение дачного дежавю стало совсем полным. Если бы не практика осенних охотничьих рейдов, пожалуй, я бы на полном серьезе задумался, не повернуть ли мне назад, и черт с ним, с наследством. А так поймал себя на мысли, что по сравнению с отсыревшей за ночь, несмотря на вентиляционный амулет-палаткой, на постоялом дворе очень даже неплохо. а уж питаться не кое как разогретой на костре вчерашней кашей в котле который еще и самостоятельно отмывать после еды придется вообще здорово и приятно вот уж воистину все познается в сравнении главное чтобы было с чем сравнивать что нибудь еще желаете ваш благородие Хозяин таверна, которого я вчера ни разу даже в глаза не увидел, сегодня подбегал к нашему столику с регулярностью раз в пять минут. Причем именно что подбегал Примечание. А ваше благородие обращение к барону. Обычно представители неблагородных сословий так обращают еще и ко всем носителям плащей без герба. С них не убудет, а рыцарю или просто благородному приятно. Конец примечания. Уж не знаю, то ли он разглядел, наконец, нашу одежду, и снаряжение и герб на моем плаще, то ли просто мы остались единственными посетителями. Ведь вчерашний народ куда-то делся. В общем, в зале завтракали мы с Машей вдвоем. Пожалуй, еды в дорогу, подумав, решил я. Что-нибудь, что можно есть, не разогревая и седла. Сей момент. Мужик унесся на кухню... даже спиной демонстрируя, как спешит выполнить поручение. Походная еда у нас с собой, разумеется, была, и ее, наверное, в общем-то, не нужно было экономить, но раз уж представилась возможность испробовать вариант обеда с собой из королевств, пожалуй, стоило это сделать. Хотя бы просто для того, чтобы узнать, что именно туда положат». Вчера я и Маша завалились спать едва ли не через полчаса после того, как покинули конюшню, потому как делать в царящей, казалось, во всем мире от края и до края темноте было решительно нечего. Не знаю, как мой рыцарь, а я вот смог заснуть далеко не сразу. И Дело было даже не в плоских твердых тюфяках вместо матрасов, отчаянно шуршащих при каждом движении. Просто крутящиеся в голове мысли – не давали расслабиться. а Моя попытка предъявить права на баронскую вочину отца Арна была во всех отношениях в сложившихся условиях разумным и логичным поступком, но было кое-что, что меня по-настоящему напрягало, а именно то, что я был сыном Кристиана и Лилианы Бертран только биологически. Подсознание бывшего владельца тела, как я уже успел убедиться, периодически подсовывала мне подсказки. Стоило только возникнуть ситуации, связанные с прошлой жизнью баронета, но полноценными воспоминаниями такая информация не была. Я вообще пока не вспомнила никаких подробностей о том, что касалось бы Арна Бертрана лично. Ни лиц, родных, ни видов мест, где тот жил до поездки в Лит, вообще ничего. Даже семейного герба не вспомнил. Просто нашел его по геральдическому перечню, когда узнал свою фамилию от Рахмана. Нет, я не сомневался, что я тот самый баронет-наследник. Благо, то я как раз смог вспомнить, но... Что я буду делать и говорить при встрече с родственниками и знакомыми? Это вопрос. Точнее, я этот аспект продумал еще на берегу до того, как срываться из республики в поездку. А Мой предшественник вырвался из родных пенатов куда подальше, сильно подозреваю, не совсем самостоятельно. Что-то ведь заставило его так поступить. Точнее, кто-то. И я даже подозреваю, кто. А Может, конечно, и не отъезд матери, но шансов на совпадение этих двух событий, как по мне, маловато. Не просто же так Магеса свалила не только из королевств, аж с континента. Едва отец отправился в свой трагически завершившийся поход. Что-то мне подсказывает, что не стало бы Лилианом Мирокийское инициировать одностороннюю процедуру развода с мужем, если бы знала, что у того мало шансов вернуться назад живым. Да, семейная драма на лицо, причем семейная драма, ставшая достоянием широкой общественности, раз уж Рахман про нее узнал. К сожалению, практически без подробностей. Как оказалось, благородному сообществу важен был сам редчайший факт развода среди дворян, а на причины, по большому счету, было наплевать. На фоне таких вот событий, подробностей, о которых я, возможно, еще узнаю, уверен, будет не слишком удивительно. что вернувшийся после полугодового отсутствия наследник поведет себя, скажем так, высокомерно и отчужденно. Тем более в республику сбежал от семейного разлада гордый, но бедный младший сын большой дворянской семьи, а возвращается уже фактически полноценный барон, верхом на боевой химере и с личным упакованным в латы по полной программе вассалом. А то, что у меня с собой меньше 30 золотых монет, так это на моей роже не написано. В общем, момент для возвращения в баронство для меня сейчас едва ли не идеальный. И была всего лишь одна проблема. А именно, нужно за время пути или научиться, или вспомнить о том, как быть благородным. Не просто таскать геральдический плащ, но стать дворянином. А для этого нужно как можно плотнее взаимодействовать с окружающими людьми, влипать и решать различные ситуации. В общем, делать все, чтобы получить или восстановить нужный опыт. В том числе, например, пообедать прямо в седле, чем хозяин таверны собрал. Совершенно незначительная мелочь, вроде, правда? Но Арн ведь во время своего пути из королевств в Лид тоже чем то должен был питаться и я как то сомневаюсь что он всю дорогу довольствовался сухарями и вяленым мясом если разговор зайдет о чем то подобном я должен буду что то ответить понятно что некоторые подобные моменты могли пройти мимо внимания дворины или забыться но не все же скопом о скольких мелочах я пока даже не догадываюсь страшно представить например маша во сколько нам обошлось местное гостеприимство. Убедившись, что хозяин постоялого двора скрылся на кухне, поинтересовался я. «Двадцать девять медных монет», — отчиталась рыцарь, не отрываясь от своей тарелки. Таскание на себе кучи металла в течение целого дня лучше всяких тренажеров сжигало энергию организма и постоянно напрягало мышцы. Потому с аппетитом у девушки никогда проблем не было. Кроме того, я так и не отменил усиление обмена веществ организма дочки-кузнеца, полгода назад запущенное мной посредством печати подчинения. Это тоже сказывалось на размере порций. Ушибы и ранения при нашей работе – совершенно рядовое явление. Если мне помогало нивелировать получаемый ущерб собственной магия жизни, то повысить стойкость к повреждениям у напарницы можно было только так. По крайней мере, до тех пор, пока я не овладею своей стихией по-настоящему, а не на уровне вкачать как можно больше силы в руку, ногу, тело и надеяться, что все получится само. Треть серебряной монеты машинально повторил я, успев задуматься совсем о другом. Только через пару секунд информация все-таки достучалась до моего мозга. Стоп, сколько? Двадцать девять меди. Повторила вассал. «Это только за комнату или...» «За отдельную большую отапливаемую комнату на ночь на втором этаже вместе с двумя тюфиками, двумя одеялами и лампадой. Семнадцать монет». Скрупулезно начала на память перечислять Маша. «За ужин с мясом, железными столовыми приборами, тремя блюдами — три меди. За завтрак — три меди. Аренда двух мест в конюшне — пять меди». За зерно для лошадей еще одна монета, и вместо того, чтобы отправить в рот очередной кусок мяса, поднес его к глазам, чтобы получше рассмотреть, благо окна в общем зале присутствовали, и в них попадало достаточно света. Хм, мясо как мясо, и пахнет все так же вкусно. А Вилка слишком массивная, немного грубоватая и с едва заметными разводами ржавчины, но чистая и, в общем-то, удобная. Как интересно. Тщательно переживав шашлык, я опять-таки не заметил ничего подозрительного. Свинина и свинина. А в таверниверсте «Тридцатки меди» мне, пожалуй, только одному на ужин и хватило бы. Там зал алхим-лампами освещен, столовые приборы из мелихиора и блюд в ужине минимум пять. Похоже, ей ни один заинтересовался местным ценообразованием. И магией неприятные запхи убраны. Примечание. Мельхиор, серебристый твердый сплав, меди и никеля. Столовые приборы из него выглядят немногим хуже, чем из столового серебра, и не подвержены коррозии, в отличие от остальных. Конец примечания. И общедоступные теплые чистые туалеты внутри с горячей водой, добавил про себя я. И персонала раза в три больше, даром что из рабов, Кормить, одевать их тоже надо. Как-то сомневаюсь, что тут заморачиваются хотя бы условно белыми передниками. Он владелец бизнеса рассекает в обычной, пусть и относительно чистой одежде. «У меня была с собой половина серебряной монеты, когда я ушла из дома», — глухо призналась дочь кузнеца. Раны, полученные при продаже в рабство и после, у девушки давно зажили. оставив на память лишь шрамы и хрипоту в голосе. Но воспоминания о былом по-прежнему стабильно портили моему рыцарю настроение. Соседи за ремонт металлической утвари в последние годы иногда давали мне лишнюю монету. Я оставляла себе, так и накопила. Когда я постучалась в дверь вербовщика, у меня в колите оставалось больше половины. Примечание. Калита – кошелек для монет в виде мешочка, подвешиваемого на пояс. Конец примечания. Я за еду больше медика никогда не отдавала. Иногда хозяева, что пускали на постой, позволяли рассчитаться работой. Молот у меня при себе был. Кое-кто осесть у них в деревне после предлагал. Своего кузнеца у них не было. А кузню всем миром помочь обещали поставить. Но я даже слушать не хотела. Примечание. Всем миром устаревшее выражение, подразумевающее участие всех членов крестьянской общины в каком-то деле. Да, раньше миры были существенно меньше, а ведь теперь под словом «мир», если оно используется в значении места, а не понятия, понимают немного много ни мало планету. Конец примечания. Зато ты сейчас оруженосец настоящего барона, а так бы до сих пор долги перед миром отдавала, аккуратно напомнил я. Маша кивнула, с видимым усилием согнала тень с лица и с удвоенным рвением накинулась на еду. А я, я же словно новым взглядом осматривал все вокруг. Многочисленные раздражающие нестыковки между уровнем быта в королевствах и в республике, после осознания суммы затрат на поместному шикарный ночной отдых внезапно получили свое исчерпывающее объяснение. Разрыв покупательской способности. Так, кажется, назывался подобный эффект на Земле. Это, например, когда гражданин какой-нибудь африканской страны, дома имеющий возможность нормально питаться, видит европейские цены на продукты и приходит в ужас. Хотя, казалось бы, Тут хлеб, и там хлеб, тут мясо, и там мясо. Только после этого до некоторых доходит, что европейские зарплаты кажутся заоблачными только тем, кто пересчитывает их на свою местную валюту, сидя дома. И дело не в том, что продавцы, зная возможности своих покупателей, подрисовывают на ценники лишние нолики. Хотя и без этого тоже не обходится. Просто цена за что-то на полке, грубо говоря, включает в себя цену самой полки. Аренда и обслуживание недвижимости, гарантированные санитарные нормы, логистика и доступность товаров и услуг – все это имеет свою цену, и за все это платит в итоге конечный потребитель. Если ему, конечно, есть чем платить, а если нет, то и получится то, что я наблюдаю сейчас вокруг». Республика заставляет своих граждан поддерживать определенный уровень жизни, одновременно поддерживая высокие заработки среди подтвержденных профессионалов и задавая как напрямую, так и косвенно высокий уровень трат. Лид может себе это позволить. Высокодоходный экспорт и девять десятых любого труда выполняют бесправные, не требующие зарплат и социальных гарантий рабы. В противовес королевства никак, судя по всему, не контролируют уровень жизни подданных, позволяя финансам самостоятельно перераспределяться между кошельками бедных и богатых, черни и благородных. В итоге, похоже, эффект получается такой же. 90% золота в карманах у 10% населения. Только суммарный объем этого золота на каждую монархию, по моей прикидке, Раз это к в десять ниже, чем у республики. Вот и получается то, что получается. Тот же трактирщик уверен и рад бы поставить амулеты от запха и алхим лампы в зал. Ну или хотя бы свечи вместо уродских горелок-коптилок. и Да только где ему на это средство взять? Или тот же сортир облагородить? Но даже если он изыщет средства... Подобное вложение средств никогда не окупится. Вот и царит в королевствах Средневековья, хотя уровень развития магии, науки, алхимии давно уже позволяет построить жизнь на уровне уж точно не ниже середины XX века на Земле. Видать подобное никому оказалось не нужно, кроме горстки повелителей жизни, решивших по случаю планового захвата себе необходимой территории заодно забацать этакую идеальную страну. Мда, экономист и финансовый аналитик из меня тот еще. Но я все-таки тоже кое-что запомнил из институтского курса экономики. И это кое-что мне подсказывает. Главное, я понял правильно. Кажется, я теперь гораздо лучше себе представляю то, что мне предстоит увидеть по дороге в баронство. И в самом баронстве тоже, к сожалению. Отчего на первый план теперь выходит другой вопрос. Если я прав насчет суммарной денежной массы, смогу ли я из своего положения бароната-наследника извлечь нужную сумму прибыли? Черт, мое и так не самое простое мероприятие... Только что стало еще сложнее. Но все еще осталось существенно легче бодания лоб в лоб с гидрой.